Отступать некуда, позади святая Русь. Выход 1. Если мы не хотим этого, нужно вернуться к единой сильной государственности, в рамках которой нивелируется столкновение национальных гордынь и территориальных притязаний, нужно чётко выяснить, что третьего не дано. Как найти выход? Как говорят, выход чаще всего там, где был вход. А вход был, когда политический банк формирования хазарских наёмников, хазары исторически воюют с помощью наёмников, подписала беловежские соглашения. Что тогда произошло? Были объявлены территориальные суверенитеты по национальному признаку в физическом пространстве бывшей советской империи. Были объявлены политические суверенитеты в её политическом пространстве. И на этой почве драки за территорию и политическую власть. Нас хотят столкнуть в войне, но мы-то этого не хотим, не хотим быть овцами, которых ведут на закланьи хазарские волки в овечьей шкуре. Не хотим, потому что они не смогли прорезать границ в наших душах, значит, духовное пространство нашей империи ещё свободно. И в этом духовном пространстве способные нас защитить империи существуют. И объединившись в нём, мы сможем себе найти защиту. Оттуда будет запущен импульс, спасительный для нас, объединительный имперским процессом в политическом и территориальном пространствах. Политическое банд формирование в Беловежье физически вышло из империи в разделение, изгнало народы в клетки хазарских протекторатов. Наша задача сейчас заключается в том, чтобы мы, понимая, что с нами хотят сделать, духовно вышли из протекторатов и вошли в объединение в империю, то есть произвели созидательные действия, обратные разрушительному действию каганата. Для этого нужно просто внутренне себе сказать: "Я не хочу больше жить в хазарской клетке, куда меня загнали и откуда поведут на убой. Я хочу жить вместе с другими народами, братьями, в сильном государстве, способном защитить мою веру и меня от хазарского рабства". Нужно всем и каждому дать себе эту внутреннюю установку, которая запустит коллективный мощный духовный импульс исплатит народы в духовном пространстве империи создаст прочную платформу для её политического и территориального образования, объединения. Протектораты это не государство, это племена, попавшие во власть к хазарам-колонизаторам. Переход к протекторатам это возврат к родово-племенному устройству, которое существовало на территории Руси во времена Хазарии и благодаря которому она беспощадно грабила и уничтожала наши народы до тех пор, пока они не объединились и не появилось русское государство в конце концов уничтожившее их хазарию. Так вот сейчас хазары отбросили нас в тот далёкий кровавый догосударственный период, в жестокое время межплеменных распрей, когда хазарский каганат, пользуясь этим, чинил произвол и разбой на нашей земле. Они хотят, чтобы мы оставались разъединёнными, а значит, слабыми, уязвимыми, подверженными уничтожению и неспособными к сопротивлению и защите. А чтобы держать нас в этом разъединённом состоянии, не позволяющим собрать силы для сопротивления хазарскому колену Данаву и приходу антихриста, они провоцируют между нами войны. И надо сказать, что пока им это удаётся, потому что мы не проявляем единой воли к объединению, без которого нет спасения. Эти искусственные образования, рукотворно созданные протектораты на постсоветском пространстве, есть ни что иное, как дома, построенные на песке. Падение их будет неминуемое с самыми трагическими последствиями для живущих на этих территориях народов. На это невидимая Хазария и делает расчет. Ее мировое правительство в составе колена Данова надеется, что в пламени и крови межплеменных войн, в которые оно нас вовлекает, мы перестанем думать о спасении души, мы измотаемся и устанем так, что выберем рабское служение глобальному Каганату и его главному правителю. Историк Василий Ключевский предупреждал, что историю нужно знать не потому, что она прошла, а потому, что пройдя, не смогла убрать своих последствий. Наша история показывает, что несмотря на кажущееся торжество и вакханалию компродорской властной элиты на определённом этапе смутного времени в России, божеим промыслом появляется некая мистическая сила, которая начинает воссоздавать, воспроизводить крепкую имперскую государственность. Об этом пророчески пишет Ильин. Россия не погибнет от расчленения, но начнёт воспроизведение всего хода своей истории заново. Она, как великий организм, снова примётся собирать свои члены, продвигаться по рекам и морям, к горам, к углю, к хлебу, к нефти, к урану. Конец цитаты. В чём же источник этой великой силы, неуклонного восстановления нашей государственности? Дело в том, что Россия есть организм природы и духа. Именно об эту незыблемость и твёрдость природы и духа разбивались все попытки хазарского реванша. Этот простор не может жить одними верховьями рек, не владея их выходящими в море низовыми. Хозяйственные мысли суши всегда задыхаются без моря. Нациям, которые хотят загородить России выход к морям, надлежит помнить, что здесь дело идёт о том, чтобы верно увидеть проблему, континентального размера и не становиться поперёк дороги мировому развитию. Неумно и недальновидно вызывать грядущую Россию на новую борьбу за двери её собственного дома, ибо борьба эта начнётся неизбежно и будет сурово и беспощадна. Конец цитаты. Вот эта фраза Ильина новая борьба означает, что подобная борьба уже неоднократно происходила. И мы её неизбежно начинали и были в ней беспощадны, и в конце концов, как видно из нашей истории, побеждали. Эту же мысль в середине 20-х годов прошлого века высказал и Антон Деникин, который был уверен, что государственная связь России с её окраинами предрешена. Связь будет восстановлена скоро или не скоро, добровольно путём сговора или насильственно таможенной экономической войной или наступлением армий. И это сделает всякая Россия: красная, розовая, белая или чёрная. Но для того, чтобы народ понял циклическую повторяемость, неизбежность такой борьбы и неотвратимость победы в ней, нужно, чтобы он знал свою историю, чтобы неотъемлемой важной частью его идентичности была историческая идентичность. Понимаю, это наш противник сделал эту идентичность и историческое сознание русского народа своей мишенью. И многочисленные жертвы этой информационной войны развернувшись на полях сражений нашей истории, сидят и в своём неразумии, забывая о неизбежности борьбы, говорят: зачем нам нужны какие-то территории, и тем более зачем нам за них бороться? Или ещё, придавая безнадёжности и пессимизму, забывая об исторической неотвратимости победы в борьбе, твердят: враг слишком силён, и мы с ним не справимся. Ответим таким людям словами Ильина: народа правство требует от народа государственно-политического кругозора, соответствующего размерам страны и державным задачам этого народа. Малому, ниоткуда не угрожаемому народу достаточно уездного политического горизонта, но американский изоляционист есть близорукая деревенщина, а русский калужанин, отвергающий борьбу за морские берега на том основании, что нам, калудским, моря не надо, не способен к народов правству, народ не понимающий своих исторических задач погубить себя и свою культуру. Конец цитаты. История самодержавной России свидетельствует о том, что русские цари направляли свои усилия прежде всего на добровольное объединение многочисленных этносов в единую империю без военного вмешательства. Война рассматривалась как крайняя и не имеющая иного выхода мера. Война в осетии стала именно такой крайней, вынужденной мерой. Клаузовиц в своем трактате о войне написал, что главным условием победы в войне является неразрывное единство и взаимная поддержка армии, власти и народа. Трудно у нас с этим, но нам отступать некуда. Позади даже не Россия и даже не Москва. Позади сейчас Святая Русь, потому что нынешняя война – религиозная. Она направлена на достижение духовных целей уничтожение традиционной государственности в мире и главной её оплота России и строительство империи антихриста. И потому мы с Божьей помощью должны стоять до конца и будем помнить слова духовника царской семьи святителя Феофана Быстрова, который 6 февраля 1930 года написал: иметь отрицательные чувства к врагам Божиим и к врагам русского народа естественно. И напротив, не иметь этого чувства не естественно. Будем ненавидеть врагов Божиих и врагов русского народа не за их личные обиды нам, а за их враждебное отношение к русским людям. Поэтому нужно и бороться с этими врагами. А если не будем бороться, то за свою теплохладность будем наказаны Господом. Он в своём отмщении воздаст тогда не только им, но и нам. Конец цитаты. И не будем терять надежды, сохраняя в сердце пророческие слова святителя Феофана. Произойдёт то, чего никто не ожидает. Россия воскреснет из мёртвых, и весь мир удивится. Православие в ней возродится и восторжествует. Великие старцы говорили, что Россия возродится, сам народ восстановит православную монархию. Самим Богом будет поставлен сильный царь на престоле конец цитаты цитируется по Духовник царской семьи Москва издательство Братство Святого Германа Аляскинского 1994 год Обратите внимание, что в этом пророчестве указано на ведущую роль народа в возрождении России нашу с вами роль. Эта же мысль подтверждается в ещё одном высказывании Владыки Феофана, который приводит архиепископ Серакузский Авергит Таушев. Я не говорю от себя, а то, что я слышал от Бога Духновенных старцев, то и передал. Господь помилует Россию ради малого остатка истинно верующих. В России, говорили старцы, по воле народа будет восстановлена монархия, самодержавная власть. Господь предизбрал будущего царя. Это будет человек пламенной веры, гениального ума и железной воли цитируется по духовник царской семьи Москва издательство братства святого германа аляскинского 1994 год